на следующий иски к нему зашел профессор Бондадели. «Ну, как ты себя чувствуешь?» – поинтересовался он, присаживаясь рядом с ложем Андрея. «Да, более-менее, в принципе», – отозвался землянин. «Общая слабость пока присутствует, но ничего уже не болит. Даже с ногой уже все в порядке, нагружаю потихоньку». «Мне доложили, что ты начал есть твердую пищу. Желудок как реагирует? Жалоб нет?» «Нет, профессор», – мотнул головой Андрей. Спасибо, все нормально. В таком случае, найденыш, должен тебе официально заявить, что твой курс лечения и реабилитации официально закончен, и ты можешь уже сегодня покинуть пределы клиники, объявил Бондадели. Андрей окинул профессора заинтересованным взглядом. Тот же, озвучив это заявление, остался сидеть в той самой позе, что и до того, как он это все произнес. Они оба помолчали еще пару минут, а потом Андрей не выдержал и поощрил Бандадели коротким. Но? Что но? Не понял тот. Ну, если бы вы не собирались предложить мне что-то еще, то после всего сказанного вы бы просто встали и, пожав мне руку, вышли из моей палаты. А вы остались. Вот я и предположил, что после столь торжественного заявления у вас еще и некая небольшая добавочка. Или я не прав? Профессор рассмеялся. Да уж, не зря мой коллега Сашиксас назвал тебя очень наглым, но крайне толковым и обаятельным типом. Очень точная характеристика, как я погляжу. Он замолчал, окинул землянина задумчивым взглядом, а затем продолжил. Как видишь, я выполнил то, что обещал. И скажу тебе честно, ты обошелся мне куда дороже тех 500 кредов в сутки, о которых я тебе тогда говорил. Но слово сказано, слово исполнено. Мы с тобой не какое-то там мясо, которое готово соврать, не моргнув глазом. Если быть точным, то Андрей даже с пробудившейся чувствительностью Хаса ни на что больше, чем на мясо, пусть и слегка продвинутое, не тянул. Ну, за исключением, возможно, первого горизонта. Но они-то сейчас были на десятом. Однако он спокойно и с достоинством наклонил голову, соглашаясь со словами профессора. В конце концов, тем, что мы такое, делают нас не только наши собственные возможности и способности, но и отношения других людей. Если сидящий перед ним человек, так же, как и кстати, очень вероятно, Торбулла бык, уже не считают Андрея мясом, то он совершенно не собирается с ними спорить. Так вот, все, что я обещал, я сделал. Однако, у меня есть кое-что еще, что я могу тебе предложить, «А у тебя есть деньги на то, чтобы это оплатить?» Он замолчал, уставя на Андрея проницательный взгляд, а затем закончил. «Ну так как? Тебе интересны мои предложения?» Андрей усмехнулся и твердо ответил. «Да». Когда Бандадели покинул его палату, Андрей откинулся на ложе, закинув руки за голову и крепко задумался. То, что предложил ему профессор, было очень заманчиво. Во-первых, он рассказал, что Андрее не просто появилась обычная природная чувствительность к Хаса. Похоже, его появление в коме сразу на одиннадцатом горизонте, а потом путешествие до Семиельбурга и относительно долгое пребывание в нем сыграли таки свою роль. И во вследствие всего этого каналы его энергетического тела подверглись серьезной деформации. Отчего, кстати, его чувствительность скорее всего так и затянулась с проявлением. Но кроме минуса, во всем произошедшем с ним, как выяснилось, были и свои плюсы. Помнишь тот пик, который так удивился Шексаса? Ну, тот, который он интерпретировал как способность к копирированию Хаса на четвертом уровне? Андрей кивнул. Так вот, мой коллега интерпретировал его не совсем верно. На самом деле он означает, что в твоем энергетическом теле присутствуют каналы, которые способны пропустить через себя такой объем хаса, который характерен для оперирования им на четвертом уровне, и не более. И такой канал у меня есть. Есть, согласился Бандадели, и не один. Но куда большая часть каналов твоего энергетического тела вообще не способна пропускать какой бы то ни было объем хаса. «Не понял», – встрепенулся Андрей. «Так у меня проснулась чувствительность Хаса или нет?» «Проснулась, проснулась, успокойся. Хотя должен тебе сказать, что положение с каналами у твоего энергетического тела довольно печальное. Оно характерно скорее для сделавших узор. Ведь узор просто устанавливает связь между имплантированными накопителями Хаса и имеющимся у каждого человека центром управления им» делая это помимо каналов энергетического тела. Кстати, именно поэтому узор и дает возможность оперирования Хаса лишь на третьем и максимум на четвертом уровне. Большего обычный, так сказать, природный центр, имеющийся практически у любого человека, не позволяет. Для того, чтобы оперировать Хаса на пятом и выше уровнях, нужна уже управляющая сеть, сформированная на базе всего энергетического тела. У тебя произошло приблизительно то же самое. Только в качестве узора у тебя, например, выступают несколько каналов, имеющих пропускную способность на четвертом уровне, а все остальное также перепутано и атрофировано. И что? Несколько потеряно спросил Андрей. Я тебе уже говорил, что в моей клинике разработана методика лечения и реабилитации людей после повреждения такого уровня. Ну да, кивнул головой Андрей. Так вот, при таких повреждениях образуется картина очень сходная с твоей. Энергетическое тело перекошено, изуродовано, часть каналов смята и перекручены, а часть выглядит вполне нормально, короче, очень-очень похоже. И я предлагаю тебе пройти комплекс таких процедур. Хм, Андрей задумался. В принципе, с теми деньгами, что имелись у него на счету, он совершенно свободно мог себе позволить 500 кредов в день на протяжении довольно долгого времени. И вы гарантируете, что сможете разобраться с... Нет, качнул головой профессор, не гарантирую. Особенно, если комплекс будет только один. Пойми, во время лечения и реабилитации энергетическое тело восстанавливает то, что у него раньше было. В твоем же случае получается не восстановление, а создание строительства. Появление того, чего раньше не имелось. Поэтому одного комплекса совершенно точно будет мало. Однозначно потребуется проводить специальные импульсные процедуры, которые будут способствовать тому, чтобы твои каналы выровнялись, а их проницаемость начала расти. И как дорого они мне обойдутся, поинтересовался Андрей. «Не знаю», – пожал плечами Бандадели. «До этого мы проводили такие процедуры очень редко и от случая к случаю. Нужная аппаратура у нас имеется, но отработанной методики нет. Непонятно даже, сколь длительным это лечение окажется. Поэтому я пока не готов даже предположить стоимость всего курса». «То есть, если окажется, что курс прошел, деньги кончились, а результата нет, вы просто умываете руки и выставляете меня за ворота?» Результат будет. За это я ручаюсь. Бандадель упрямо наклонил голову. Но вот насколько быстрым будет прогресс, это да. Тут я пока не готов предполагать. Он сделал короткую паузу. Но это еще не все, найденыш. Есть один момент, который стоит учитывать. И какой же насторожился Андрей? Дело в том, что наиболее разумным для дальнейшего прогресса твоего организма будет приводить каналы его энергетического тела в соответствии с наиболее развитой его частью, то есть с теми, которые способны пропускать через себя потоки Хаса, характерные для оперирования им на четвертом уровне. И что, не понял Андрей. А то, что ты не владеешь оперированием Хаса даже на первом, пояснил профессор, Подумай, что произойдет с тобой, если ты случайно запустишь через себя поток хасса, характерный для четвертого уровня оперирования им. Андрей представил и содрогнулся. Да уж, не то, что ему тут, пожалуй, и клиники не поздоровится, да и Эссельбургу нехило достанется. И что же делать, уныло произнес он. Тебе нужен учитель, спокойно произнес Бандадели. Причем сильный учитель, знающий и способный остановить тебя в случае чего. Знать бы еще, где его искать, вздохнул Андрей. Большинство бродников постигало науку управления Хаса самостоятельно, набивая шишки, двигаясь путем проб и ошибок, учась только по общедоступным мануалам или максимум друг у друга и у старших товарищей по команде вследствие чего они и овладевали полностью первым уровнем ХАСа только года через 2-3, то есть по-местному от 6-7 Блоев до Урма после того, как делали себе первый узор. Второй уровень требовал уже раза в 2 больше времени, а третий еще больше. Нет, операции с ХАСа, возможные для получения уровня, оказывались доступны почти сразу, но вот качество их исполнения... Новичок, только что получивший доступ к первому уровню оперирования ХАСа, способен применить на себя лечилку первого уровня 1 максимум два раза, после чего наступает истощение. А опытный оператор того же первого уровня способен применить ее причем не только на себя, но и на окружающих раз 15-20. Несложно прикинуть, какое количество энергии у неопытного оператора рассеивалось впустую. «Тебе не нужно его искать», – спокойно произнес профессор. «Ты его уже нашел». «Вот как?» – Андрей внимательно посмотрел на профессора. «И какой у вас уровень?» «Шестой», – ответил тот. «И если ты согласишься, то я в твоем распоряжении. А также все возможности моей клиники, в том числе и тренировочный покой». «А ведь дело тут не только в деньгах», – внезапно понял землянин. «Похоже, ему и жутко интересно». А что будем делать, если у меня все-таки не хватит денег? Возьмешь кредит, твердо ответил бандадели, под мои гарантии. И с отсрочкой начала выплат через 5-7 блоев. Ну, насколько согласятся? Да уж, обитатель Кома есть обитатель Кома. И как бы профессору не было интересно, он совершенно не собирался заниматься благотворительностью по отношению к Андрею. Сдержать данное слово это одно, а делать подарки... Извините, вы ошиблись дверью. Землянин еще пару мгновений подумал, а затем твердо наклонил голову. Хорошо, профессор. Я согласен.